Макс. Через несколько часов упорных трудов взрывоопасная парочка в прямом смысле слова сточила все когти, но расковыряла половину стены. Обессиленные лисы медоедка легли на спину. Макс обернулся в человека, и девушка тут же окрысилась и закопалась в поролон от него подальше. — Ты же понимаешь, что проще плыть по течению, чем против. Глава рыжих перевернулся на бок и подпер голову рукой. Не наброситься на нее сейчас помогла усталость, чуть притупившая желание. Но это чуть совсем немного. Скоро регенерация сделает свое дело и их накроет снова. Что тогда? Нужно решение. Фыр! Раздалось громко и пренебрежительное в адрес Лиса. Я не по совместную жизнь, не обольщайся. Просто нас двоих скручивает от желания. Мне еще нюх не отбило, я все чувствую куда проще было бы сбросить напряжение. Говорят, после первой близости эта дурнина чуть отпускает. Фыр! Медоедка, казалось, подавилась поролоном. Что? Ты же понимаешь, что выбора у нас нет. Сейчас мы восстановимся, и не знаю, как ты, но я за себя не отвечаю. Фыр-фыр! Вот, попрошу без оскорблений. Давай разумно взвесим все и обманем природу. Ты не нужна мне, я не нужен тебе. Так? фыр Это прозвучало как «конечно». Заметил Макса и продолжил. «Подумай сама. Замкнутое пространство, запах желаний все насыщенней. Скоро мы перестанем соображать. Просто потратим время, а тут, пока устали, быстро снимем строгий ошейник истинности шеи. Спокойно даруем ход и вперед разными дорогами». Медоедка высунула морду из поролона и на паузе подползла ближе. «Вот, я знал, что ты умная девочка». «Иди сюда, оборачивайся!» И тут лис получил с точенными когтями по лицу. Вскочил на ноги, из-за чего поролон разлетелся в разные стороны и приготовился броситься на медоедку. Медовый барсук застыл в ужасе, глядя на чуть было не открывшийся камерам ход, и с такой скоростью стал закидывать лиса поролоном, что тот не успевал перехватывать. Макс, с одной стороны, понимал, что чуть не раскрыл их план, с другой — ну, выбесело же! сколько можно ему по морде давать. За сегодня он получил по ней больше, чем за всю жизнь. — Иди сюда, — позвал лис. — Фыр. — Нет, фыр. — Тогда я сам к тебе приду, и мне все равно, какой толщины твоя шкура. Посмотрим, кто кого утомит. Макс взял выпотрошенный маты и собрался ловить медоедку в него, как в сачок. Бросучиха издала звук, похожий на ржание.